указанных высшей категории лиц многочисленны. Многие из них имеют контакты с официальными государственными учреждениями, внешне неприступные, легализованные, крыша над головой и хорошо подготовленные в области искусствоведческих и краеведческих познаний. По данным исследования, даже среди воров антиквариата Каждый десятый обладал такими знаниями. Эти лица оснащены каталогами, литературой по искусству, планами расположения музеев и церквей на территории той или иной области. В их среде также имеются профессиональные наводчики и разработчики планов похищения тех или иных культурных ценностей, получающие соответствующее вознаграждение. Техническое их обеспечение значительно выше, чем у других категорий профессиональных преступников. Квалификация мошенников. Она еще более разнообразна, чем воровская, и зависит от многих экономических факторов, психологии человека, его изобретательности. Сейчас только одних видов уголовно наказуемого обмана существует более 40 каждый из которых содержит значительное число подвидов или, иными словами, специальностей. При этом сохранились почти все виды обмана, характерные для 20-х годов, и появились новые их разновидности. Рассмотрим коротко криминальные специальности внутри этих видов обмана. Шулера. В настоящее время... Шулерская среда делится на пять основных групп. Первая: Мошенники, обыгрывающие крупных спекулянтов, расхитителей, иных категорий правонарушителей, а также граждан в специально обусловленных местах. Их называют катранщиками. Это наиболее элитарная часть преступников, находящихся на верхней ступени шулерской иерархии. Второе. Шулера, обыгрывающие граждан в общественных местах. Гусары. Они подразделяются на три категории по месту совершения преступления. Играющих в такси или иных машинах. Гонщики. В поездах. Майданщики. На пляжах. Третье. Шулера, действующие в одиночку. Поковщики. Основная их специальность – Обыгрывать приемом «катать в половину», выиграть вначале все деньги, затем часть «проиграть» и прекратить игру. Четвертое. Ростовщик, дающий в долг деньги, и перекупщик, скупающий долги под процент. Пятое. Лица, обеспечивающие блатные санкции «жуки» в отношении мошенников, занимающихся обманом. Указанные выше категории, за исключением жуков и ростовщиков, представлены следующими специалистами. А. По вовлечению граждан в азартную игру. Шулер-подводчик. Б. По воздействию на жертву во время игры посредством специальных психологических приемов. Сгойщик. В. По управлению мошеннической игрой с помощью шулерских приемов, нужной тасовкой карт, их крапления, подбора и тому подобное. Ковщик, колод. Г. По ведению разведки и обеспечению безопасности во время игры. В последние годы в ряде крупных городов Москва, Рига, Горький, Шулера стали применять электронную технику для высвечивания карт противника, а также специальные импортные телеустановки в игорных притонах. А в Кишиневе, например, при разоблачении шулерской группы был обнаружен электронный стол для игры в карты. С помощью вмонтированной в него аппаратуры высвечивались карты противника управление игрой вел соучастник располагавшийся на балконе с целью повышения своего профессионального мастерства шулера устраивают между